Глава 15. Маша. Сиделку я все же себе выбрала, точнее медсестру. Пролистав документы, от Валентины Ивановича остановилась на женщине лет 50, а не Ивановне. Еще на фото она мне показалась располагающей к себе, а уж когда увидела ее вживую, то и подавно убедилась в верности своего выбора. Женщина не делала ничего лишнего. Прежде чем делать укол или капельницу, подробно объясняла, зачем и для чего каждый препарат. То ли сама понимала, что так правильно, то ли ее проинструктировали заранее. Но мне это очень понравилось. Было ощущение, что у меня снова появилась бабушка. Нина Ивановна, несмотря на сдержанность, отнеслась ко мне с теплотой и пониманием. И даже ее замечания, которые она все же делала мне относительно питания, не звучали грубо. Заняться мне по-прежнему было нечем, так как прописали мне постельный режим на пару дней. Зато позвонил Димка, и мне сразу стало стыдно. За своими переживаниями я совсем забыла о нем и пару дней не звонила. А ведь уже подходил срок его возвращения. Поэтому нужно было поговорить с Олегом о том, как быть. Можно было, конечно, снова решить все самой и попытаться сделать по-своему, но... Но я долго думала над словами Волкова и все же пришла к выводу, что ко в чем он прав, о ребёнке своём я забочусь так себе. Прежде всего нужно сделать все, чтобы он родился здоровым, и лишь потом думать о собственном душевном комфорте. Так что в кои-то веки я решила поступить правильно, пойти и поговорить с Олегом по-человечески и объяснить ситуацию. Вряд ли он следил за тем, сколько дней отдыха осталось у Димки, равно как и задумывался о том, куда попадет ребенок после возвращения. И он, вероятно, не должен был бы. «Нина Ивановна, вы не знаете, Олег дома?» «Не знаю, Маш, а ты куда собралась?» «Хочу поговорить с ним», — пояснила, приподнимаясь с постели. «Голова не кружится?» «Нет, мне уже гораздо лучше. Раз лучше, то вот поешь». Тут же засуетилась она. «Но я не хочу. Хочу-не хочу, а ребеночку надо. Но я, правда, не голодная», — возразила Яна, но тут же осеклась, увидев неодобрительный взгляд медсестры. «Ты так, очень худенькая. Теперь токсикоз этот. Ребенок, конечно, возьмет свое. Но подумай, как ты будешь его растить, если без сил останешься. Кормить как будешь? Или чужой тетке отдашь?» От последних слов в груди похолодело. «Нет, конечно. Вот и не спорь тогда, а поешь хотя бы немного». Я послушалась. А уж после выяснилось, что Олега дома не было. Так что разговор пришлось отложить. Нину Ивановну разместили в комнате по соседству со мной после того, как я клятвенно ей пообещала, что разбужу если вдруг мне что-то понадобится. У меня было достаточно времени, чтобы как следует обдумать варианты развития событий. Да, мне по-прежнему не нравилось самоуправство Волкова и его замашки, но пришлось признать, он пошел мне навстречу, не отвернулся, а вызвал врача. Конечно, это не значило, что он вдруг резко стал положительным персонажем для меня, но... Но я вынуждена была признать, что в некоторых моментах он был все же прав. Нужно было взрослеть и думать о том, как быть дальше. В данный момент выбор был небогатый привыкать к новым реалиям и жить в них. Раньше у меня был Димка на первом месте, теперь к нему добавился малыш под сердцем. А значит, уровень ответственности стал только выше, и я не могла подвести их обоих. Поэтому пообещала сама себе, что попробую договориться с Олегом по-хорошему, не провоцируя его. В конце концов, женщина же должна быть мудрой, правда? Этой ночью я спала так крепко и долго, что просыпалась медленно и неохотно. А когда, наконец, все же проморгалась и огляделась по сторонам, то была в шоке, На тумбе возле кровати стоял букет ромашек.